Грюнштейн задумался было перед той ответственностью, какую может понести от своих товарищей, если откроется его донос. Но тот же же ободрился тем, что, во-первых, никто об этом не может узнать, а, во-вторых, тем, что в этом обстоятельстве представился лучший способ избавиться от вредных для себя лиц. И вот по его рассказам оказалось, что весьма многие лейбкомпанцы недовольны Робщут на настоящее положение и что-то замышляют. Граф Арман от удовольствия прищелкнул пальцами. О подробностях мы еще переговорим с женой, почтеннейшей. А теперь пришли ко мне свою жену, которая верно слышала разговоры лейбкомпанцев. Через час приехала в дом Листока, находившийся недалеко от пяти углов, где ныне пролегает лишь штуков переулок. Названный так, вероятно, в честь Лейп медика сама супруга Грюнштейн, женщина средних лет, еще не дурная собою совершенно еврейского типа. Где и когда женился на ней предприимчивый авантюрист, никто не знал. Одни говорили, что будто она из богатого еврейского дома бежала тихонько от родителей, которые поэтому лишили ее не только родительского благословения, навеки нерушимого, но и всякой материальной помощи. Другие, напротив, рассказывали, что она сначала ходила по рукам знатных особ, а потом, по милости их щедрот, завела на свой счет и горный дом с отдельным секретным помещением, в котором и познакомился с нею Грюнштейн. Как бы то ни было, но почтенная дама бойкостью, развязностью и сообразительностью даже превосходила своего мужа. Она все видела, все знала, имела обширные знакомства и умела извлекать из этих знакомств всевозможную пользу. С двух слов супруга Грюнштейна догадалась, чего желал граф, и вполне вошла во все его виды. По ее рассказам, принявшим уже характер чистого доноса, все прежние придворные лакеи и камер лакеи вздыхали о бывшей правительнице милостивой государыне Анне Леопольдовне и не прочь были содействовать к ее возвращению. «Бездельники, негодяи!» горячился с удовлетворительной естественностью граф. «От таких мерзавцев всего можно ожидать». «Точно так, ваше сиятельство!» «Это-то именно я и слышала в их разговорах меж себя». Затем из дальнейших переговоров обнаружилось, что некоторые из лейбкомпанцев человек 14 высказывали крайнее неудовольствие на правительство чернили всех знатных персон а в особенности камергера александра ивановича шувалова Лейпмедика медика листока и обершталмейстера куракина не ценивших будто бы их важных заслуг государству и даже осмеливались осуждать безобразное поведение при дворе Да это заговор и заговор опасный решил не без удовольствия граф арман Заговор ваше сиятельство, и каждый-то день они сочиняют этот заговор, ваша милость. Таким образом, составился донос о важном государственном заговоре, угрожавшем жизни государыни и некоторых первых сановников. Чтобы придать этому заговору еще большее значение, а вместе с тем и запасение обнаружения истины, граф Арман облег все дело таинственностью рассказав о злых умыслах только государыне, Шувалову и Куракину, опрочем, объяснив произведенные аресты лейбкомпанцев и придворных служителей незначительными будто бы проступками, ссорами, драками и неприличными выражениями. Наконец, чтобы лучше скрыть свое собственное участие, мнимых заговорщиков граф рассадил не по крепостным казематам, где они могли кому-нибудь довысказаться, а по подвалам Зимнего Дворца, где они лишены были и света, и всякого сообщества. Известно, что самым действенным средством для быстрого распространения какого-нибудь сведения служит сообщение этого сведения двум или трем, а иногда даже и одному специалисту в этом роде под видом тайны, по секрету и с просьбой не говорить никому. Переданный на ухо секрет – С поразительной быстротой пробегает тоже от уха к уху с многоразличными вариантами, прибавлениями, дополнениями, разъяснениями, и разрастается этот секрет, как снежный ком, до чудовищных размеров, до тех размеров, что, дойдя до первого автора, принимается им как нечто новое, ему совсем неизвестное».